за этим последует, и республиканец в сыне генерала разочарован. Известие о том, что его молодой друг, сын герцога Орлеанского, арестован в Монруже, его не слишком беспокоит. Дорогой герцог Шартрский ничем не рискует, так как лафает уже послал приказ о его освобождении, и посланец его никто иной, как позитивист гюст Конт в то время блестящий студент политехнической школы. Александр вновь принимается за свои расчеты. если ли Орлеанского царица на троне, будет ли упразднена цензура и можно ли будет сыграть антоний Да, кстати, о бастардах. Их у него вскоре прибавится на парочку. От Мелании и от Бель, то есть Всего трое вместе с сыном Лауры. Бедные малыши, и нет никакого толку их узаконивать, тем более, что непонятно, с какой из трех мамаш. В любом случае, быть побочным сыном не сахар. Ждут ли их обиды, которые довелось испытать ему самому, хотя он был незаконорожденным лишь по цвету кожи, а не по крови. Никудышный негр, отовсюду гонимый. Былые унижения будоражат его полностью, поглощает его воображение, и он видит себя врывающимся в велеркотре производящим там переворот с криками «Да здравствует республика!», который, конечно же, подхватит Менесон, что не спасет беднягу нотариуса от кровавой смерти, и этот прискорбный факт будет оплакан всеми, что такое рассказывает там Лафаэ Татьяна Араго, что если Карл-10 вернется, у нас не найдется в запасе 4000 четырех ружейных выстрелов. Вот и повод заварить кашу в велер -Котре. Тот же Мико Александра готов сценарий. Он предлагает Лафаэту в одиночку взять пороховой погреб в Суассоне. Лафаэт, сочтя это безумством, отказывает. Александр притворяется, что подчинился. Ладно, он, мол, устал, пойдет домой отдыхать, только зайдет генерал генералу Жерару. Чтобы отделаться от него, Лафаэт подписывает ему пропуск, который Александр подделывает, превращая в рекомендательное письмо. Но, несмотря на письмо, Жерар колеблется, опасаясь себя скомпрометировать. Александр настаивает окончается тем, что Жерар визирует приказ, написанный рукой Александра и предписывающий военным властям Суассона предоставить весь запас пороха предъявителю всего. И снова Александр фальсифицирует бумагу, назначая Жерара военным министром, что должно придать приказу дополнительный вес. Он возвращается к лафаету предъявляет доказательства энтузиазма Жерара по поводу своей экспедиции и пытается выманить у него прокламацию, с помощью которой он поднимет город. Старая лиса лафает довольствуется лишь неопределенным призывом к патриотизму граждан Суассона, зато он не скупится на театральные объятия, и пусть Александр даст себя убить там, где считает нужным. Сходство с отцом все же неполное. В подобных обстоятельствах генерал сначала обратился бы с краткой речью к повстанцам, замершим в строю. Затем, не заботясь о том, идет за ним кто-нибудь или нет, он тотчас бы поскакал во весь опор, Сабли наголо тот самый город, укрепленный сильным гарнизодом. Что касается Александра, то его воображение простирается не дальше пробега до велеркотре. А там, после небольшой, но героической кампании, он воспользуется старыми советами браконьера Аннике. «Всегда лучше иметь в запасе две хитрости, чем одну, Вместе с друзьями детства он войдет в Саосон. Прокламация Лафаэта даст ему поддержку либеральной оппозиции